Александр Михайловский. Юлия Маркова. Племя огня. Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод названье ему. Водит он армии, в море судами правит, вортелей сгоняет людей, ходит за плугом, стоит за плечами Камена Кёстцев, Ткачей, Микрасов. От авторов. Уважаемый читатель, книга, которую вы держите в руках, является второй частью книжной саги Прогрессоры и повествует о жизни тех, кто добровольно покинув современный мир со всеми его благами, эмигрировал в каменный век. Приступая к работе над этим произведением, мы ставили цель показать, что построение цивилизации в первобытных условиях не лёгкая, но всё же реализуемая задача, а также то, что главным двигателем развития общества является труд, и что без него бессильны любые, даже самые прекрасные идеи. Реальность того времени сурова. Тот, кто не вносит свой вклад в благосостояние общества, за исключением детей и стариков, обычно бывает из него изгнан и теряет всё, в том числе и право на жизнь. Кто же такие наши прогрессоры, решившиеся на эту авантюру без возможности вернуться назад, уверенные в том, что они несут благо и себе, и человечеству? Обычные люди: учитель, отставной военный, геолог, и медицинский работник. На них лежит огромная ответственность, ведь именно они должны посеять в этом мире разумное, доброе, вечное. Но это и не совсем обычные люди. У каждого была определённая причина покинуть ту цивилизацию, которая их взрастила. Но самое главное это то, что все эти люди цельные, честные и с большим жизненным опытом.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 Нам не хотелось бы уподобляться тем авторам, которым, так и хочется сказать, не верю, когда, например, дом строится сам собой из ничего, а под каждым кустом стоит по эскаватору и по бригаде трудовых мигрантов таджикской национальности. Или, как у других авторов, чьи герои то и дело шныряют обратно в наш мир за всем тем, что может понадобиться им в ходе претворения в жизнь их замысла, имея в кармане платиновую кредитку. на которые никогда не кончаются деньги. Нет, всё, что требуется для выживания, кроме привезённого с собой самого необходимого минимума, герои этой книги могут добыть только тяжёлым и монотонным трудом. Только проживая вместе с героями день за днём, можно почувствовать ту атмосферу деловитой спешки, когда неизвестно, кто победит, приближающаяся зима ледникового периода или человек на переганки с ней, пытающиеся построить свой уютный и защищённый мир. Не знают этого и сами прогрессоры, но они уверенно идут вперёд, направляя тех, кто вступил в их клан, потому что ни у тех, ни у других нет дороги назад. В этой книге мы стараемся показать, как, обосновавшись на одном месте, развивается клан прогрессоров. Ведь не только местные жители папа в эту новую могущественную человеческую общность учатся и приобретают разнообразные навыки. Меняются и сами прогрессоры. Рождаются новые обычаи, вырабатываются правила общежития в условиях каменного века. С чем-то приходится смириться, а что-то полностью искоренить. Зреют грандиозные планы, а вложенные усилия понемногу начинают приносить свои плоды. И только одно остаётся неизменным любовь к людям и стремление к справедливости. Миссия, взятая на себя пришельцами из 21 века, призвана облегчить жизнь первобытных людей, дать им стимул к развитию и показать, что смысл существования человека заключается не столько в каждодневной борьбе за выживание, сколько в поступательном росте всего общества, когда каждое новое поколение живёт лучше предыдущего. но человек продолжает быть другому человеку другом и братом, а не хищным волком.